«Если собрать слуг и рабов пяти наших семей, а их наберется более тысячи, можно нынешней же ночью ворваться во дворец, где будет новогодний пир, и там убить Цао-Цао. Нельзя упускать такой случай». Дунчен тут же собрал слуг и рабов, вооружил их, сам облачился в латы и сел на коня. Пять заговорщиков условились встретиться у внутренних ворот дворца и по сигналу привели своих людей. Дун Чен с мечом в руке вошел во дворец. Цао-цао сидел за столом во внутреннем зале. «Не с места злодей!» — закричал Дун Чен, и тут же одним ударом поверг его на землю. В этот миг Дун Чен проснулся и понял, что все это ему только снилось. Во сне Дун Чен громко поносил цао-цао. — Много дней я замечал, что вы охаете и вздыхаете, но не осмеливался расспрашивать, и только слова, сказанные вами во сне, открыли мне ваши истинные чувства, — промолвил Цзипин. — Не будем обманывать друг друга. Если я могу быть чем-нибудь полезен, пусть уничтожат девять колен моего рода, я все равно не раскаюсь. С этими словами Цзипин — надкусил себе палец в знак клятвы тогда Дунчен вынул указ и велел запину его прочесть «Боюсь, что наши нынешние планы не увенчаются успехом добавил он с тех пор как уехали Любей и Матен мы ничего не можем предпринять не тревожьтесь «Судьба Цао-Цао в моих руках», — заявил Цзыпин. «Цао-Цао часто страдает головной болью, и я приношу ему лекарства. Подолью туда яду, и все». Их разговор подслушал домашний раб Цинь Цинтун и стал шептаться с прислужницей Юнь Инь это увидел Дун Чен, который вошел во внутренние покои и велел дать им по сорок палочных ударов, а после этого Цин центуна запереть в погребе. Но Цин центун ночью бежал к цао-цао и сообщил ему о заговоре, назвав имена заговорщиков и в том числе лекаря зыпина. На другой день цао цао притворился, что мается головной болью, и вызвал дзепина. Лекарь захватил отраву и отправился во дворец. Но когда приготовил лекарство и предложил Цао-Цао выпить, тот сказал, «Вы читаете ученые книги и должны знать этикет. Когда государю предлагают лекарство, его прежде должны отведать сановники. Отчего же вам первому не попробовать лекарства, которые вы для меня приготовили?» Цзипин понял, что заговор раскрыт, и, бросившись на Цао-Цао, хотел силой влить ему в рот отраву. Но Цао-Цао отшвырнул чашу, а слуги схватили лекаря и связали. Так связанного его и приволокли на допрос. Но сколько ни били Цзипина, сколько ни пытали, он ни в чем не признался. — Ты злодей! — крикнул лекарь. — Ты обманываешь государя. Не я один. Вся Поднебесная ждет твоей смерти. Никто меня не подсылал. Я сам хотел тебя убить, но не удалось. На следующий день Цао Цао устроил пиршество и пригласил всех сановников. Не пришел лишь Дун Чен, сославшись на болезнь. После того, как вино обошло несколько кругов, Цао-Цао сказал, что-то невесело у нас на Перу, но сейчас я вас развеселю. И он крикнул страже: Видите? К ступеням потащили дзыпина с кангой на шее. Известно вам, что этот человек был связан с шайкой злодеев, которая собиралась изменить двору и убить меня? «Небо разрушило их планы. Вот послушайте сейчас, он вам все расскажет». Цзыпина снова стали бить, но он твердил одно. «Цао-Цао, злодей, убей меня, что ты ждешь!» Ван Цзыфу и его сообщники сидели словно на иголках. Поняв, что от Цзыпина ничего не добьешься, Цао-Цао велел его увести Все сановники разошлись.